И в этой жизни нужно было есть, пить, спать, мыться. Для моих ратников в этом проблемы не было. Все же тепло, пока купаться можно в реках и озерах. Вечер был исключительный. Парни в протоке наловили рыбы и пристроили часть вариться, а часть запекаться в углях. Вятич, видно, решил искупаться. Верно. В такой воде грех не поплавать вдоволь. Сети уже вытащили, рыбу не распугаешь. Я сидела на берегу и запасалась на всю оставшуюся жизнь воздухом. Он был такой классный, напоенный одновременно травами, лесом и озером. Кажется, даже густой, хоть ножом режь и в котомку про запас складывай. Прикидывая, что ничего не вижу, я тихонько косила глазом на сотника». Мощный торс, сильные руки. Качкам до него далеко. И красивый. Вот какой у меня наставник. Вядяча не обманешь. Бросив рубаху рядом со мной на куст, он усмехнулся. Не подглядывать. Я вообще прикрыла глаза и только слушала, как он разбежался и сиганул подальше в озеро. Озерцо хорошее. «Оно проточное, вода чистая, дно песчаное». Я с завистью слушала, как плещется сотник. «Самой нельзя, даже если влезть в воду в штанах и рубахе, то мокрая ткань блепит так, что никакой обнаженки не нужно. А другого озера здесь нет». И вдруг совсем рядом раздался голос Тереши. «Водяной! Где?» – Скинулась я. «Сотника крутит!» Парень с мечом в руках ринулся в воду к купавшемуся Вятичу. И тут я поняла. Вятич крутится в воде и орёт, потому что его схватил водяной. С воплем «Держись!» мы вдвоем махали саженками к сотнику. Я опередила, все же у парня в руках меч, и он греб одной рукой. Вятич изумленно застыл с открытым ртом. «Вы чего? Мы тоже обалдели!» Тереша растерянно протянул. «Я думал, тебя водяной крутит, орёшь и плещешься. Тьфу ты!» Обиженный Тереша повернул к берегу. «И только тут я сообразила, что орал Вятич от восторга, а я в воде и выходить придется на виду у всех совершенно мокрой». «А ты чего подумала? Тоже про водяного?» «Конечно!» Я отчаянно пыталась придумать, как выбраться из воды в мокром виде». «И как ты с ним справляться собиралась? Кулаками?» «Ничего смешного! Вопишь тут!» Я поплыла к берегу, не сидеть же с в воде. Он опередил. Зычный крик заставил оглянуться всех ратников на берегу. «А ну, отвернулись!» Парни, подчинившись команде, дружно сделали вид, что у них дела где угодно, только не там, где я буду выходить из воды». «Я не сомневалась, что будут подглядывать, но не таращится откровенно. И то хорошо». На берегу вятич закутал меня попоной и потащил подальше, подхватив с куста свою сухую рубаху. Там, загороженная попоной, я выбралась из своей мокрой одежды и натянула предложенную сотником. Ноги, конечно, оставались голыми, но хоть ягодицы прикрыты». Вятич критически оглядел меня в таком наряде и вдруг притянул пону. Оберни вокруг. Он был прав. Рубаха до колен не доходила, и сесть или наклониться в такой будет просто неприлично. Воительница. Наводяного с кулаками. Но за то, что пыталась спасти, спасибо. Не за что. Буркнула я, пробираясь обратно на берег. Парни уже наварили ухи и звали к костру ужинать. Рукава рубахи Вятича, конечно, были слишком длинными для меня и широкими. Их пришлось закатать. Я то и дело ловила осторожные взгляды своих парней, которые те бросали на мои голые до локтей руки. Да, трудно им без девок. А мне без мужчины тоже трудно. За все время пребывания тут... Я всего дважды спала с князем Романом. Я постаралась отогнать мысли о Романе не к месту и не вовремя. Уха была, конечно, вкусной и очень сытной. Но как же в ней не хватало картошки? Что за уха без картошки? Все равно, что я так и не придумала, с чем сравнить. Картошка есть картошка. Ее никакие крупы и травы не заменят. Пока ужинали, ночь совсем вступила в свои права. Плеснула почему-то не ушедшая на покой рыба, противно зудели комары, чуть схрапывали лошади. Пламя костра отражалось в их совершенно черных в ночи глазах, таинственно поблескивая. Я смотрела на морду своей славы. Лошадь казалась загадочным животным. Легкий ветерок словно взъерошил лунную дорожку на озере, и вдруг откуда-то совсем издалека принес женский смех и всплески воды. Кто-то из парней тихо произнёс «Русалки озоруют». Неужели и правда русалки? Я прислушалась. Голоса явно девичьи или женские. Конечно, кто нормальный пойдет купаться ночью. Вот бы посмотреть». Но даже спрашивать у Вятича боялась. А вот парни спросили. «Вятич, а верно говорят, что заговор есть, чтобы у них хвосты ненадолго в ноги превращались?» Сотник усмехнулся. «Есть!» «И красивые ножки?» «Красивые!» Я почему-то чуть не заорала. «А ты откуда знаешь? Видел?» Парней интересовало другое. «А ты тот заговор знаешь?» «Может, и знаю». Я не вынесла и тихо зашипела. «Превращал?» «Угу». «Ну и как?» «Что? Как?» «Фигурка красивая, ножки стройные, попка круглая, грудь тоже». Во мне росло возмущение. Я чуть не закипела, а сотник насмешливо добавил уже громче, потому что ратники вокруг притихли, внимая его словам. «Только вот одно плохо. Что?» – ахнул, кажется, тот же Тереша. «Рыба! Она и есть рыба! Тиной пахнет и холодная!» Кто-то передернул плечами, кто-то сплюнул, кто-то сердито заворчал. Они уже, видно, размечтались, как устроят ночной налет на девичье русалочье царство – как Вятич превратит русалок в красавец не только сверху, но и снизу. А тут такой облом. Ты обнимался, что ли, с ними, что знаешь? Помимо моей воли, вопреки ей, как я не старалась держаться, в моем голосе все-таки прозвучали ревнивые нотки. Вятич вдруг притянул меня к себе, крепко обнимая за спину и зашептал на ухо. «Я что?» Дурак с Рыбиной обниматься и пробовать не стал бы. А чего же? А что я должен сказать, что это здорово, чтобы они туда толпой рванули и неприятности себе нажили? Настя, нам надо где-то в деревнях останавливаться, хоть изредка. Особенно таких, где мужиков мало осталось. Все спасибо скажут и деревенские тоже. Он уже отстранился, а рука все оставалась на спине, словно забыв вернуться. Я против не была. Утром к нам вдруг подошел старый сотник девят и тихо сказал «Вятич, ты того». «Настю береги, чтобы только ты и никто другой. Понял? Понял». Каким-то глухим голосом ответил ему Вятич. «Добро». Кивнул девят и удалился. Я осталась с открытым ртом. «Чего это он?» «Ты же слышала?» «Сказал, чтобы я к тебе никого не подпускал». «А самому, значит, подходить можно. Ехидство всегда было одним из моих способов защиты. Самому можно и даже очень близко. Иначе кто будет тебя попоной от остальных прикрывать?» Глаза Вятича твердо глянули в мои, и я утонула, а попка у тебя круглая и грудь крепкая, куда там русалкам? Сказал и пошел прочь, ведя лошадь в поводу. И что делать? Злиться, ругаться. Ни того, ни другого не хотелось, но не ответить я не могла. Когда это ты заметил? Подозревал давно, а вчера убедился. Где? Грудь в разрез рубахи было хорошо видно, а попку нащупал ночью. «Эй, Давыд, чего подпругу так подтянул? Лошади же неудобно!» Сотника уже не было рядом, а я действительно не знала, плакать или смеяться. Если честно, то где-то в глубине было приятно и почему-то хотелось, чтобы сотник распустил руки. Но он не распускал. А когда мы действительно остановились в деревне, то старался пристроить меня на печке или еще где удобнее, куда самому хода никакого нет. Ратники относились к такому поведению уважительно. Я действительно была недосягаема для всех, кроме Вятича. Но тот посягать на мою честь не собирался. Меня интересовало одно – как долго это будет продолжаться – или он ждет, что я сама кинусь к нему в объятия? Не дождется.